Глава 31. Говорят, страх придаёт человеку крылья. Генерал наверняка двигался со сверхчеловеческой скоростью, но я успел шеврноть в него сначала булаву, потом копьё в упор и откатиться в сторону, наруду в подгудящий колоденец. Вряд ли промазал, но не увидел привычных искр от попадания боевого заклятия в щит. Генерал из его силище. Мои удары оказались что слану драбина, даже не дернулся, пролетел несколько шагов по мостику, снял с угляным мечом кусок штурвала и снова развернулся ко мне. Как и тогда во дворце Юсупова, он не пытался применять дальнобойную магию, то ли пользовался излюбленным смертоносным плетением, то ли посчитал, что в замкнутом пространстве, когда обоим некуда бежать, не найдется ничего лучше кладенца, от которого не спасут ни кольчуга, ни латы, ни даже самый крепкий щит. лицом к лицу в рукопашну и из знакомых мне боевых заклятий плетения было только одно, способное остановить смертоносное лезвие кладенца. Дар против дара, сила против силы, подобное против подобного. Поднимаясь с пола, я зажег на ладони собственный огненный клинок. Пусть не такой могучий, как у генерала по короче, скорее похожий на полошей или римский гладиус, но это же полыхающий всей мощью рода Горчаковых. Плетение вышло почти безупречным. И в свете духа огненных мечей в глазах его превосходительства на мгновение мелькнуло что-то вроде одобрения, а через мгновение мы вцепились снова. Клинки сшибались, высекая искры, мелекали по всему мостику, разнося приборы и оставляя на стенах глубокие алые борозды. Генерал фехтовал куда лучше, и без труда давил меня силой, и всё же я каким-то чудом успевал раз за разом или подставлять свой меч под его бешено завывающую косу, или хотя бы отступить. Я не мог, не должен был двигаться с ним в одной реальности. Такая нагрузка высасыла бы мой резерв до капли в считанные секунды, а резерв всё не кончался. Наоборот, силы Дара вдруг стало столько, что она сама вырывалась наружу, пылала, разлетаясь брызгами, делала свечение колодца невыносимо ярким, выдавливала наружу потрескавшееся толстое стекло на мостике, но не уходила. Где это? Со всей своей силой ещё не мог оказаться рядом, чтобы защитить меня. Зато дотянулся, почувствовал, что я в беде, что сейчас магии куда нужнее здесь на Бисмарке, и замкнул на меня всю мощь родового источника. Даже теперь её не хватало, чтобы одолеть Матёрова, одарённого на несколько классов выше. Однако я держался. Пока генерал не сменил тактику, то ли поднастоящему разозлился, то ли просто устал плясать по мостику, и вместо того, чтобы снова налететь на меня с кладенцом, а вступил на пару шагов, чуть отвёл свободную руку и выбросил вперёд растопыренной ладонь. По мостику, будто прошел, нет, точно не порыв ветра и даже не ураган. Больше это напоминало взрыв угарной гранаты. Остатки приборов разлетелись по полу ошметками. Уцелевшие стекла брызнули наружу искрящейся крошкой. Даже толстый металл рубки со стоем поддался, лопаясь по швам. Я кое-как закрылся и каким-то чудом даже устоял. Только проехал по доскам и по полу несколько шагов. Щит у силённого родовым источником выдержал и второй удар генерала. Зато не выдержал я сам. Приложило так, что нам вговине перед глазами мелькнули мои собственные ноги в ботинках, подлетевшие выше головы. Меня швырнуло об стену с такой силой, что все кости хрустнули разом, но многострадальному мостику досталось ещё больше. Металла жалобно застонал, расступился под спиной и напоследок ужалил в бок острой кромкой, выпустил меня наружу. Не знаю, как я вообще не отключился после полёта с нескольких метров, то ли удачливо перевернулся в воздухе, то ли выручила магия, чуть замедлившая падение. А может, я и правда на мгновение потерял сознание у дарющейся палубы, но тут же пришёл в себя, когда на моё лицо полихолодные капли, крупные и тяжёлые, и я не успел заметить, как дождь усилился. Когда мы шагали к Бисмарку по набережной, с неба понемногу моросило уже не первый час, но по-настоящему стихия разгулялась только сейчас, будто небесная канцелярия хотела хоть немного притушить пылающий в городе пожар, хоть и не слишком успешно. Тягучие нити дождя ложились на палубу, барабанили по броне крейсера. И всё равно не могли заглушить шум боёв, доносившийся с площади перед Зимним. Народники наверняка уже окончательно смяли жандармов, однако теперь у стен дворца появился новый противник. Я не мог подняться, не мог даже толком повернуть тяжёлую обвиняющую голову, но монотонное стрекотание пулемётов не испугал бы ни с чем. Панцеры шли на приступ, и их встречали вернувшие силу одарённые. Бой не стихал и на площади, и на набережной, и на самом крейсере. Выстрелы гремели со всех сторон одновременно. Уцелевшие канцеляристы из отряда богратион, офицеры из училища и юнкера давили солдат бандиров оружием и магией, но и среди тех нашлось достаточно одаренных. От мощи заклятий все остальное тело Бисмарка то и дело вздрагивало, будто кто-то лупил по корпусу огромным молотом, и охватившая палубу пламя уже не могла потушить даже вода с неба. Из-за этого стихийного безумия камне шагал генерал, шел не скрываясь ни от пуль, ни от магии, и те, будто сами боялись его, огибая стороной. Сладко измотало меня до предела, но и для него, похоже, тоже не прошло бесследно. Его превосходительство потерял всю сверхестественную прыть, однако прямо удержал прожорливое плетение кладенца. Огненная лезвие дымилось от капель дождя и волочилось по палубе, выжигая на досках глубокие следы, словно вдруг стало слишком тяжелым. Я уперся ладонями в палубу, сплёнул скопившуюся в рту кровь и кое-как поднялся генералу навстречу. А что мне ещё оставалось? Никто не спешил мне на помощь, взятая взаимо у деда и родового источника силы исчезла, хотя в какая сущности разница? Чтобы не подухнуть на коленях хватит и собственный. Избитое тело взывало болью, каждое движение отдавалось у боку и спине противным хрустом, но устать на ноге я все-таки смог. Нечего было и думать с плести кладинец, остатков резерва не хватило бы даже на пирочиный ножичек. Так что я просто пятился, пока не собрал достаточно, чтобы швырнуть быловую и серпы еще один. Генерал принял два удара на щит, а третий отбил кладенцом. Огненное лезвие остановило несущееся над палубой заклятие, и вдруг описав в воздухе полукруг, рванулось ко мне, так быстро, что я едва успел отпрянуть. Клинок с хищным шипением прошёл прямо перед лицом влево и понёсся обратно. Раз, два, три крест на крест. Глаза генерала то ли отражали сияние магии, то ли сами горели в полумраке безумным пламенем. Половина его лица заливала кровь, наверное, зацепило осколком стекла. Растерпанный и мокрый, он уже ничем не напоминал того ассанистого офицера из дворца Юсуповых. Нет, теперь я видел перед собой чудовище: бездумный машину из плоти, единственной целью которой было уничтожить меня. Не просто убить, а раздавить и зарубить и втоптать ошметками в палубу Бисмарка. Я пятился, изредка грызая бесполезными заклятиями, пока снова не ударила магия и в половину не так крепко, как в прошлый раз, но теперь хватило и с избытком. Меня отшвырнуло чуть ли не на десяток шагов, протащило по мокрой палубе и впечатало в лафет насового орудия так, что из легких с хрипом вышел весь воздух. Я скорчился, попытался отползти, но сил не хватило даже перевернуться на бок. А ну ка, постой, любезный! Голос со стороны борта прозвучал не громко, куда тише, чем пальба на набережной или редкие выстрелы на орудийной палубе. Но настолько зловеще, что уже замахнувшись огненным клинком генерал, на мгновение замер, и потом медленно развернулся. Я тоже кое-как выкрутил шею, вглядываясь в озарённую огнём темноту, и застыл. Где-то в мокром от дождя плаще стоял аттас в всего нескольких шагах, словно только что перелез через борт, выступавший из воды на четыре человеческих роста. Он заметно горбился и так налегал на трость, будто и вовсе не мог без неё держаться на ногах. Где бы какими бы ни мыслямыми дорогами не проходил его путь на Бисмарк, он явно дался старику нелегко. Минерал возвышался над Димчукли не вдвое, огромный, широкоплечий, насквозь промокший, с безумными глазами на залитом кровью лице и пылающим кладенцем, растущим прямо из руки. Однако я при всем желании не смог бы сказать, кто из них двоих показался мне страшнее. А ты иди отвно, как ему сказано, негромко проговорил дед. Или расержуюсь. Произзвучало это настолько убедительно, что на мгновение даже показалось, генерал послушается, погасит свой страшный меч, отступит и попросит тебя арестовать, приставит перед судом государни и будет умолять хотя бы заменить расстрел на пожизненную каторгу. Но ничего подобного в его планы не входило. Генерал посмотрел на меня ошевелённо залитыми кровью усами, вдруг став похожим на злобно ощетинившегося хорька, и молча бросился на деда. Тот не отступил и на шаг, даже не дёрнулся. Только легонько стукнул кончиком трости о палубу, и несущаяся на него громадина с огненным мечом вдруг замерла. Но не сразу, а будто влетевся разбегу в густой студень. Генерал ещё двигался, ещё пытался крикнуть что-то, широко распахивая рот, однако неведомая сила не дала больше сделать и шага, замедлила до предела, заморозила и дальше принялась вытягивать из утягию уже не тепло, а саму жизнь. Сначала погас клоденец, не растворился шипением, а просто исчез без единого звука. Побледнело лицо, потускнели золоченые пуговицы мундира, а потом и все остальное стало стремительно выцветать. Генерал, будто превращался в усыпанный черно-белую фотографию, лишился карасок, а за ним и того, что связывал его плоть воедино. Наверное, не будь дождя, это смотрелось бы даже красиво. Ветер подхватил бы черно-серый пепел, протащил по палубе, развел над дневой, сбросил часть останков генерала в воду, а часть унес бы в дали, кожа розовеющим над крышами горизонту. Но сейчас громадная фигура выплёвывала крохотные фонтанчики там, где её били тяжёлые капли, оседала, расползаясь на глазах, теряла формы и обтекала, пока командир Измайловского ливгвардии полка не свалился к ногам деда грязной кучей. "Ну вот и всё, Сашка. Дед ковырнул мокрый пепел трости. Победа наша. Уже что ли?" простонал я кое-как усажив спину к лафету. "А как же народники, зимний Панциры, а с ними родное и без нас разберутся, благо есть кому. А они то завтра опять начнут болтать, что старый Горчаков с молодым решили весь Петербург под себя подмять. Дед улыбнулся и поднял воротник плаща. Верно я говорю, но может и верно. Спорить не хотелось. В самом деле, какая разница? Винтовочная трескотня вокруг стихла, Бисмарк пало, а столичная знать вернула себе силы. Водворцы достаточно высоких чинов, чтобы раскатать и панцеры, и хоть целый полк гвардейской пехоты. Но почему-то отчаянно хотелось убедиться в этом лично. Я кое-как поднялся, цепляя за лафет, проковылял примерно десяток шагов и рухнул грудью на борт. Болило всё немыслимо. Похоже, в моём теле осталось не так уж много целых костей. Но зрелище того стоило. Площадь почти опустела, как и набережная. Уцелевшие народники уже успели разбежаться, спасая свои жизни. Их никто не преследовал. Одарённым и жандармам и без того хватало работы. Измайловский полк, похоже, пока держался, но этот бой де предателей гвардейцев оказался не из тех, что можно выиграть даже с помощью панцеров. Деревья в саду перед зимним ещё не успели покрыться листвой, так что я кое-как видел всё, что происходило там у стен дворца. Половина грозных машин уже горела, превратившись в неподвижные остовы, и прямо на моих глазах сразу две одновременно замерли и вспыхнули, выбрасывая в своё утреннее небо столбы пламени. Остальные ещё куда-то катились, огрызались, стреча из пулемётов, но уже казались совсем не страшными. Эпилог. Грохот прокатился над строем, и не успело стихнуть эхо первого залпа, как прозвучал второй, а за ним и третий, последний, разлетелся во все стороны, прошёлся над крестами и затерялся где-то вдалеке среди голых деревьев. Когда снова заиграл оркестр, острелевшие синькира в первой шеренге синхронно стукнули прикладами об землю и вытянувшись, замерли вместе с остальными. Рота почётом короле. Ровно 100 человек, среди которых я знал каждого. Иван с Подольским рядом чуть дальше Богдан с золотыми унтер-офицерскими погонами на надройной до блеска парадной форме. Чингачкук с его ростом место спереди не нашлось. Но я точно знал, что трён тоже там, в самой последней шеренге слева, застывший по стойке смирно. Гроб с мамой и папой уже опустили в могилу, и теперь не торопливо забрасывали землей под звуки тораурного марша. Лопатами орудовали не юнки из Раили, солдаты, а офицеры чином не ниже поручика. В основном из училища, хотя я видел и незнакомые лица в гвардейских мундирах, наверное, из родного полка. В первый раз за последние сто с лишним лет с генеральскими почестями хоронили обычно штабс-капитана. На Лазаревском кладбище собралась чуть не вся столичная знать, но для многих и вовсе не хватило места. Я видел глав родах, министров, членов Госсовета и чуть поодаль самого государни императрицы в траурной черной накидке. Не было только наследника, как и не старался, так и не смог отыскать великого князя Павла Александровича ни рядом с матерью, ни где-либо еще. Его высочество или за ним мог, или нашел какие-то особые причины не явиться на похороны. На мгновение почувствовал что-то вроде обиды за родного, но тут же одернул себя и перестал озираться. В конце концов, какая разница? Сегодня сюда и так пришли все, кто знал маму и папу и желал проводить его в последний путь. Те, кого он вёл бой на Бисмарке, ставшей для него последним, почти 3 сотни юнкеров и офицеров из училища, рота почётом корол и остальные выстроившиеся чуть дальше, за склонённым к земле государственным флагом и знаменем Владимирского пехотного. Но мне уже не нашлось среди них места, по сопутственному желанию, утверждённому по слухам, чуть ли не самой государственной императрицы. Я уже несколько дней как не был юнкером и больше не носил ландор офицерского чина. Как сказал дед, в случае человека с моими возможностями, положением и репутацией продолжение службы в пехотном училище было бы бесполезно и даже вредно, как для человека, так и для самого училища. Жалеешь? Багратион по радом темно-синему одеяри шагнул вперед и встал рядом. Как и всегда, он без труда прочитал мои мысли, а скорее просто и так знал, о чем я сейчас думаю. Жалею, пожалуй, нет. Негромко отозвался я. Рано или поздно мне бы все равно пришлось оставить военную службу. Болтать, пока оркестр исполняет государственный гимн, было не слишком учитиво, но светлейший князь вполне мог позволить себе проигнорировать подобные условности. И если уж он спрашивал, мне скорее полагалось ответить, чем стоять с каменным лицом. Верно. Багратион переложил фуражку из левой руки в правую. Теперь перед тобой открываются такие возможности. а которые даже наследники великих родов могут только мечтать. Признаться, сейчас меня интересуют не столько собственные возможности. Я покачал головой. Сколька то, что сейчас вообще происходит в столице, и его дворце, разумеется. В последнее время у багратиона наверняка было много работы, настолько, что мы ни разу не видели с того самого дня, как бок-обок бок поднялись на борт Бисмарка с винтовками в руках. Его святость уж точно знал все последние новости, о которых я пока мог только догадываться. Хм, смотря, что тебя интересует, Саша. Успех гнался бы гратён. И если вкратце, победа осталась за нами. Изменники разгромлены, панцеры либо уничтожены, либо захвачены. Несколько гвардейских полков расформировано, а их командование надёжно заперто в Петропавловской крепости. И ожидает трибунала, как и многие другие. Конечно, мне ещё предстоит как следует почистить государственный совет, министров и придворных. Но с расширенными полномочиями сделать это. А что случилось с Куракиным? Я не стал дослушать про далеко идущие планы восставшего буквально в буквальном смысле из пепла третьего отделения, о которых и так догадывался. Он участвовал в штурме Ели. Коракинобит коротко ответил багратион. Погиб при взрыве панцера. Пожалуй, раньше я бы полностью удовлетворился подобным ответом и даже вздохнул бы с облегчением. Но после того, что я видел своими глазами, даже призрак мятежного генерала казался если не грозным и пугающим, то уж точно заслуживающим изрядных опасений. Это точно? с нажимом спросил я. Вы видели тело? Да, я видел тело, Саша, Багратион чуть сдвинул брови, с опустынными глазами. Вы уверены, что это был он? Если там всё сгорело, я понимал, что меня понесло, но остановиться уже не мог. Где его похоронили? Странно, но последний вопрос почему-то вызвал у Багратиона: "Нет, не испуг, конечно же, даже не недоумение, скорее что-то вроде растерянности". Она продлилась недолго, всего мгновение, но все же достаточно, чтобы я успел заметить. На солдатском кладбище, в общей могиле. Багратион отвел глаза, будто прячется от моего взгляда. В тот день хоронили многих. Я молча кивнул. Мне не досталось и курпиться дедового дара менталиста, но обострившись до предела, чутья хватило понять, если его светлость и сказал правду, то что-то не целиком. Не думаю, что тебе будут интересны подробности, Саша. В голосе Багратиона прорезалось плохо скрываемое недовольство. В конце концов все это сейчас не имеет особого значения. Впереди еще немало трудностей, но империя устояла, в том числе благодаря тебе. Это не моя заслуга, ваше светлость. Я отвернулся к могиле, на которую укладывали венки. Многим уже не помогут ни слова, ни награды. Может быть, Багратион склонил голову. Но кое-кто считает, что обязан спасением Петербурга именно тебе. Но как же... Я огляделся по сторонам, на всякий случай ещё понизил голос. "Государыня", и она тоже разумеется, багрятёнки в но, и вдруг хитро улыбнулся. "На уже совсем скоро тебя ждёт встреча, скажем так, с ещё одним хорошим знакомым". Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.